Глава десятая На следующий вечер посетителей в доме дружбы принимала Галя, а Гена и Чебурашка сидели в сторонке и играли в лото. В дверь резко позвонили, и на пороге появился мальчишка. Он был бы совсем обыкновенным, этот мальчишка, если бы он не был необыкновенно растрепанным и чумазом.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 Чебурашки.